Шестьсот тридцать девятая ночь. Когда же настала шестьсот тридцать девятая ночь, она сказала. «Дошло до меня, о счастливый царь, что, когда Аджип захотел убить Гариба, поднялся визирь и сказал, не спеши, мы всегда властны его убить». И Аджип велел заковать своего брата в оковые путы и поместить в своей палатке и повелел сторожить его тысячи могучих богатырей. а люди-горибы начали искать своего царя, но не нашли его. И когда наступило утро, они стали словно бараны без пастуха. И Садан-гуль закричал, «О, люди, надевайте доспехи войны и положитесь на нашего владыку, который отразит от вас врагов». И арабы и персы сели на коней, облачившись в железо и надев нанизанные кольчуги, и выступили начальники племен, и выехали вперед обладатели знамен, и тут выехал Садан-гуль с горы, Имея на плече дубину весом в двести ритлей, И стал горцевать и бросаться, восклицая, О, рабы идолов, выезжайте вперед в сей день, Ибо сегодня стычки. Кто знает меня, с того достаточно моего зла, А тому, кто меня не знает, я дам узнать себя. Я Садан, слуга царя Гариба. Есть ли мне противник, есть ли соперник? Пусть не приходит ко мне трус или слабый. И выступил богатырь из нечестивых, подобный огненной головне, и понесся на Садана. И Садан встретил его, ударил дубиной и переломал ребра, и нечестивый упал на землю бездыханный. Тогда Садан закричал своим сыновьям и невольникам, «Разводите огонь и всякого, кто падет из нечестивых, изжарьте, приготовьте его и дайте ему доспеть на огне, а потом подайте мне, я им пообедаю». И рабы сделали так, как он велел, и разжегший огонь посреди боевого поля Бросили туда убитого, и когда он поспел, подали его Садану, который разорвал зубами его мясо и обглодал кости. И когда нечестивые увидели, что сделал Садан, горный гуль, они испугались великим испугом. И Аджиб закричал на своих людей и воскликнул «Горе вам! Неситесь на этого гуля, бейте его мечами и рубите!» И на Садана понеслось двадцать тысяч, и люди окружили его и стали метать в него дротики и стрелы. и на нем оказалось двадцать четыре раны и кровь его потекла на землю и остался он один и понеслись тогда богатыри мусульманина нечестивых призывая на помощь господа миров и продолжали биться и сражаться пока не окончился день и тогда бойцы разошлись А Садан попал в плен и был он точно пьяный от кровотечения и его крепко связали и присоединили к гарибу и когда гариб увидел сада пленником он воскликнул нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого, и спросил «О, Садан, что значит это положение?» И Садан отвечал «О, владыка, Аллах, слава ему и величие судил затруднение и облегчение и неизбежно то и другое». И Гариб молвил «Ты прав, о, Садан». А Аджиб проводил ночь радостной и говорил своим людям «Садитесь завтра на коней и бросьтесь на войско мусульман, чтобы не осталось от них и следа». И его люди отвечали, «Слушаем и повинуемся». Что же касается мусульман, то они провели ночь разбитые, плача о своем царе и садане, и Сахим сказал им, «О люди, не огорчайтесь, помощь Аллаха Великого близка». И Сахим выждал до полуночи, а потом он направился к лагерю Аджиба и до тех пор проходил мимо шатров и палаток, пока не увидел Аджиба. который сидел на ложе своего величия, окруженный вельможами. А Сахим при всем этом был в обличии постельничего. И он подошел к зажженным свечам и, сняв нагар со светилен, насыпал на них летучего банджа. А потом он вышел из шатра и подождал немного, пока дым от банджа не полетел на Аджиба и его вельмож, и они не упали на землю точно мертвые. исахим оставил их и, подойдя к палатке-тюрьме, увидел в ней Гариба и Садана. а подли нее тысячу богатырей, которых одолела дремота. И Сахим закричал, горе вам, не спите, сторожите вашего обидчика и зажигайте факелы. И Сахим взял факел, разжег его куском дерева и наполнил банджем. И, подняв факел, обошел вокруг палатки. И от банджа полетел дым и вошел людям в ноздри, и они все заснули, и все войско было одурманено дымом банджа. А у Сахим Аль-Лайля... был уксус на губке, и он давал его нюхать пленникам пока они не очнулись и тогда он освободил их от цепей и пут и они увидели его и благословили радуясь ему а затем они вышли унеся от сторожей все оружие и сахим сказал им идите в свой лагерь и они пошли а сахим вошел в шатер аджиба завернул его в свой плащ и понес идя по направлению к шатрам мусульман и милостивый господь покрывал его пока он не достиг шатра гариба И, придя, Сахим развернул свой плащ, и Гариб посмотрел, что в плаще, и увидел своего брата Аджиба, который был связан, и Гариб закричал «Аллах велик! Он дает победу и поддержку!» А потом он пожелал Сахиму блага и сказал «О, Сахим, приведи его в чувство!» И Сахим подошел и дал Аджибу уксус с ладаном. И Аджиб очнулся от дурмана и открыл глаза, и увидел себя связанным и закованным. и он опустил голову к земле. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речь